Глава 29. Неудача Ежова с Зиновьевым и Каменевым принесла большое удовлетворение Егоде. Для Сталина он Егода по-прежнему остается единственным исполнителем его политических замыслов. Пока Ежов обдумывает свой план действий, его надо опередить во что бы то ни стало. Егода был опытнее Ежова и чувствовал, что, несмотря на сопротивление, Зиновьев и Каменев измотаны, измучены и развязка близится. Центральное отопление по распоряжению Ягоды включили и в камере Зиновьева. Жара стояла невыносимая. Зиновьев, астматик, мучился страшно. К тому же у него начались колики в печени. Он катался по полу, требовал врача. Врач прописал таблетки, от которых Зиновьеву становилось еще хуже. Врачу был дан только один приказ – следить, чтобы Зиновьев и Каменев не умерли, иначе сорвется процесс. Каждый час Егоде докладывали об их состоянии. Егода не покидал стен НКВД, спал в кабинете, понимал, развязка может наступить в любую секунду. И этот момент наступил. Зиновьев потребовал, чтобы его немедленно принял Молчанов – Очутившись у Молчанова, Зиновьев попросил разрешения поговорить с Каменевым. Молчанов сразу сообразил, что Зиновьев обдумывает план капитуляции. Он позвонил Егоде и изложил ему требования Зиновьева. Егода тоже все понял и приказал доставить Зиновьева к нему. Встретил ласково, мягко сказал. «Григорий Евсеевич, дорогой, освободите себя и нас от всего этого кошмара. Я немедленно дам вам свидание с Каменевым» вы будете одни и можете говорить сколько вам угодно, но, Григорий Евсеевич, умоляю вас, будьте благоразумны». Затем Зиновьева припроводили в какую-то камеру, куда через некоторое время доставили и Каменева, и оставили их одних. В камере стоял стол, два стула и был вмонтирован микрофон, о чем Зиновьев и Каменев, естественно, не знали. «Выхода нет». «Тяжело дыша», — сказал Зиновьев. «Надо выйти на суд. У меня уже нет сил». «У меня тоже нет сил», — сказал Каменев. «Но это рано или поздно кончится. Надо терпеть». «Если мы выйдем на суд, то сохраним в живых наши семьи и семьи других подсудимых». «Без нас с тобой процесса он не устроит. В первую очередь ему нужны мы. Если суда не будет, Коба убьет не только нас», не только наши семьи, но убьет и всех остальных, убьет и их семьи. Он перевел дыхание, потом продолжил. Мы обязаны думать о тысячах наших бывших сторонников. Поэтому я предлагаю поставить такое условие. Сталин должен гарантировать жизнь нам, нашим семьям, жизнь нашим бывшим сторонникам и их семьям, тем самым, Он подтвердит, что дело идет не о наказании за свершенные преступления. Он хорошо знает, что их не было, а о сделке. Жизнь в обмен на обвинение Троцкого в терроре. Он даст любые обещания и во всем обманет. Ему нельзя верить. Мы будем верить не ему, а гарантиям, которые он нам даст официально. На всю эту мерзость, сказал Каменев, можно пойти лишь при одном условии. Сталин даст гарантии в присутствии всего состава Политбюро. Я подчеркиваю, всего состава Политбюро. Тогда это будет не его личной гарантией, а гарантией Политбюро. И нарушить эту гарантию можно будет только по решению Политбюро». «Правильно», — согласился Зиновьев. Это условие Каменев и объявил Егоде, когда его с Зиновьевым доставили к нему. Егода обещал доложить Сталину. Впрочем, он это уже сделал за то время, пока Зиновьева и Каменева вели к нему. Через микрофон он слышал их разговор от первого до последнего слова и поторопился позвонить Сталину, опасаясь, что неожиданно явится Ежов и, выслушав Каменева, опередит его, Егоду. Егода был доволен. Лавры победы над Зиновьевым и Каменевым достались ему и его аппарату. Сталин тоже был доволен. Но все оказалось не совсем так, как предполагал Егода. Сталин велел ему, Молчанову и Миронову, немедленно явиться к нему, заставил рассказать все в подробностях. Молча выслушав доклад, он помрачнел, обвел всех своим тяжелым взглядом. Рассеялись, довольны собой прохвосты, торжествуют, ликуют. Почему ликуют? Обеспечили процесс? Да, конечно, хотят выслужиться, выполнили задание. Но истинная причина другая. Ликуют, потому что спасли Зиновьева и Каменева, Смирнова и Мрачковского. Ведь в обмен на чистосердечные признания обвиняемые получат жизнь. Они им ее сохранили. На их совести не будет крови старых большевиков, соратников Ленина. Хотят остаться чистенькими. Он, Сталин помилует Зиновьева и Каменева, возьмет на себя ответственность за последствия такого политически ошибочного решения, а эти негодеи в форме будут торжествовать? Они гуманисты и человеколюбы, их чекистская совесть чиста. Не сумели сломать Зиновьева и Каменева, бездельники, дармоеды, барахольщики, не смогли сломать двух человек, уже давно политически и морально сломленных, Теперь за них это должен сделать он». Сталин встал, начал прохаживаться по кабинету. Егода, Молчанов и Миронов молча сидели у стены, тревожно глядя на медленно и тихо ходившего по кабинету Сталина. «На первый взгляд, это неплохо», — заговорил, наконец, Сталин, но только на первый взгляд. Хотят ли они сохранить жизнь? Безусловно. Каждый человек стремится сохранить жизнь. Жизнь дорога каждому человеку. Хотят сохранить жизнь и Зиновьев, и Каменев. Конечно, есть люди, которые идут на смерть. Но это люди, имеющие идеалы, готовые погибнуть ради своих идеалов. Зиновьев и Каменев таких идеалов не имеют. Зиновьев и Каменев давно растеряли свои идеалы и потому им не за что идти на смерть». «Есть еще причина, ради которой человек идет на смерть. Это честь. Честь коммуниста, честь большевика. Обладают ли Зиновьев и Каменев этой честью?» «Безусловно, нет. Они столько лет обманывают партию и рабочий класс, они давно растеряли честь и совесть. Они цепляются за жизнь, как простые смертные. Нет». Они себя простыми смертными не считают. Они хотят сохранить свои кадры. Если за все преступления им будет дарована жизнь, то что спрашивать с их рядовых последователей? Вот в чем их замысел. Сохранить себя, сохранить свои кадры. Вот какой гарантии они требуют. Спрашивается, почему партия должна дать им такую гарантию. Он замолчал продолжая медленно и тихо расхаживать по комнате». Егода Миронов и Молчанов молчали, подавленные неожиданным поворотом дела. Сталин изменил решение. Не хочет гарантировать подсудимым жизнь. Но суд будет. Суда он потребует во что бы то ни стало, и придется добиваться показаний от Каменева и Зиновьева другими средствами. Сталин вернулся к столу, сел – «Вы им давали какие-то гарантии?» «Товарищ Сталин сказал наконец Егода. Мы им не давали никаких гарантий и не имели права давать какие-либо гарантии. Гарантии потребовали они и потребовали их не от нас, а от Политбюро. Мы обещали передать их требования Политбюро». «Вы обещали им сделку с Политбюро? А может ли Политбюро идти на такую сделку? Об этом вы подумали?» Теперь я понимаю, в каком направлении шло следствие. Он помолчал, потом сказал. «Вы обещали передать их требования товарищу Сталину. А что должен ответить товарищ Сталин? Что он не согласен на такую встречу? Как они это расценят? Как смертный приговор они это расценят? Зачем же выходить на суд? К чему тогда ваша работа? Полгода вы этим занимались, и никакого результата». Вы совершили ошибку, обещав им передать их требования в Политбюро. Вы должны были выслушать и сказать, что обсудите их требования, сами обсудите. Потом посоветоваться с нами, а мы вам посоветовали бы сказать им, что передавать такое требование в Политбюро вы не можете, не имеете права. И потом пусть они сами решают свою судьбу. Вот как вы должны были поступить. Вы так не поступили». Он помолчал, потом продолжил. «Теперь встает вопрос, как исправить вашу ошибку, и я вижу только один выход». Он опять обвел всех пристальным тяжелым взглядом. «Если мы отклоним переданное вами требование, то вы, взявшись передать это требование, будете скомпрометированы в глазах своего аппарата. Этого мы не хотим. Мы не хотим компрометировать руководство аппарата НКВД. Мы ценим" и поддерживаем руководство НКВД. Только поэтому Политбюро вынуждено принять требования Каменева и Зиновьева. Но это первый и последний случай. В дальнейшем вы можете только выслушивать такие требования, но не имеете права обещать передавать их. Запомните это.